Глава 28. Двойная скорость от улучшенного космодоспеха плюс р а з ъ е ж е н и е воздуха с помощью огромных объемов альтеры, плюс ускорение за счет стихийного доспеха мастера молний и, конечно, общее замедление врага от давления моей ауры. Полагаю, если бы в тот момент против меня сражался кто-нибудь послабее, ему могло бы показаться, что я просто исчез, а через полмгновения уже появился вплотную и ударил. Но г е о р к а ч е с т ь ю успевал следить за моими передвижениями. Я видел, как он повел левой клешней, чтобы прикрыть грудь своей человеческой части. Однако успеть разглядеть атаку и успеть от нее защититься — две разные вещи. Пролетев перед гигантской клешней, я врезался в грудь ц о р н и т а полоснув ее крест-накрест лезвиями. С клинков в тот же миг сорвались молнии и невидимые серпы э л ь т е р ы Порез получился очень глубокий, но до настоящего сорнитского тела не достал. Я тут же отлетел в сторону. Мерзкий сорнит, хотевший зажать меня, по инерции врезал себе клешней в грудь. Его гигантское тело повело в воздухе. В этот момент я даже понадеялся, что он грохнется на землю. Нет, удержался. Ну и плевать, я уже взмыл выше и рассек ему половину морды. Три толстые, концентрированные шаровые молнии вырвались из распахнутых львиных пастей и врезались во врага почти в упор. Он снова попытался достать меня, но я уже был за его затылком. Очередной р о с ч е р к клинков «Да надоел ты уже, мерзкая букашка!» яростно заревел громадный сорнит. Я почувствовал, как в грудь ударила волна невидимой силы. «Хм...» Гадкий жук, выплеснув эмоции, умудрился использовать зародыш ауры стюартов. «Тварь! Какая к форку аура с орнитом!» Поймав волну ярости, я ускорился и принялся быстрее кромсать водяное тело твари, заставляя ее тратить живую рахну. Сорнит вертелся, пытаясь меня достать, но все было тщетно. Он лишь лупил сам себя. Его раны затягивались все медленнее и медленнее. «Казалось, если я продолжу, то вскоре смогу прорубиться к его настоящему телу, и тогда...» «Да умри ты уже, наконец!» — вновь взревел сорнит, й и... меня смыло волной. Несмотря на всю мою скорость, темно-зеленая вода ударила по мне резко и быстро. Я просто не успел выйти из зоны поражения. я в ы л и в а т ь какой-то жижи не сломить меня!» «Ага, как бы не так...» Давешняя борьба с водяными щупальцами показалась мне сейчас детской игрой. Будто бы тогда Сорнит хоть и пытался убить меня, но откровенно жалел сил, а сейчас психанул и вдарил от всей широты своей мерзкой души. «Критическая перегрузка всех систем, активирована перезагрузка, доступны только жизненно важные системы космодоспеха», совершенно равнодушно сообщила Космо а л и с а а а Закричал я, чувствуя, как начинает плавиться кожа. Форк его дери. Рахна из воды проникает сквозь мою альтеру, живу, космодоспех. Сколько же ее тратит на меня сорнит, раз я, уничтожая и сдерживая большую часть рахны, получаю столь ощутимый урон. Сука. Процедил я сквозь зубы, когда вдовесок ко всему еще и мышцы пресса свело, а затем во рту явственно стал ощущаться привкус крови. Кроме ран от самой Рахны, я наносил себе раны еще и Альтерой, которую в гигантских количествах прогонял через тело, чтобы бороться с Рахной. Форковый замкнутый круг. Все мое тело содрогнулось от удара Землю. Притом никакого урона я не получил. Падение с высоты в сотню метров не представляет угрозы для моего космодоспеха, даже когда он перегружается. И вот я лежу на спине. Перед глазами... Давящая темно-зеленая толща воды. Я будто бы оказался на морском дне. Не могу пошевелить ни рукой, ни головой. Вообще ничем. Все мои силы уходят на работу с обеими энергиями. Ожесточенное сражение происходит на незримом уровне. Моя главная задача сейчас — не дать сорниту, разобрать меня на части рахной. Но форк, д и р е т у тварь во всех позах, насколько же сильным он стал». Как отожрался на этой планете, не знающий бед. Как на курорте побывал гад. Но ничего. Сейчас я тебе. Чудовищная концентрация Рахны приближалась ко мне с неимоверной скоростью. Под прессом темно-зеленой волны я не успел ничего предпринять, кроме как на инстинктах выжить еще больше Альтер и... А -а -а. Я едва не захлебнулся от крови в легких, а затем чуть с ума не сошел от боли во всем теле. Спасибо а л ь т е р и за все эти острые ощущения. За ними я даже как-то пропустил момент, когда Сорнит врезал по мне с размаху тяжелой клешней. А затем я почувствовал, что начинаю терять сознание. Перед глазами все плыло, в ушах звенело. Хм, как же хорошо. Боль будто бы отступает. Нет, не спать, держись. Вот ты и попался, принц Александрийский. Мерзкий голос сорнита окончательно вернул меня в чувства, среди которых полностью доминировала жгучая боль. «Ты смог удивить меня, но на этом все. Как же давно я мечтал об этом моменте. Интересно, отличается ли на вкус Александрийский принц от остальной пищи?» Он больше не поддерживал свое гигантское тело. Очевидно, потратил кучу энергии на прошлую атаку. Сейчас Георг с т ю р т предстал в обычном сорницком теле и двумя клешнями держал меня перед собой. Доспех начинал крошиться от его давления. «Знаешь, с трудом выдохнул я, а мне интересно другое. Ты считаешь меня едой? Но разве мама не учила тебя не играть с едой?» Болтаясь в воздухе, я довернул правую руку так, чтобы оба моих предплечья... смотрели внутренними сторонами на врага и активировал сразу два своих козыря. Лазерный луч и толстая молния одновременно ударили в человеческое туловище твари. Форк его дери, мой космодоспех далеко не в лучших кондициях, так что отдача едва не оторвала мне руки. ра Нелепо взвыл сорнит, разжал клешни и попятился. Я рухнул на землю. Приземлился на ноги, присел по инерции, и в тот же миг активировал слезу лады. Я чувствовал, как с каждым мгновением мне становится легче благодаря ее целительскому артефакту. А еще душа пела, когда я смотрел на раскуроченную грудь царнита. Одновременный выстрел артефактным и высокотехнологичным оружием, да еще и практически в упор, не прошел без следа для моего отожравшегося врага. Правда, повторить я его не смогу. Артефакт долго заряжается, встроенная в космоперчатку экспериментальная лазерная установка жрет слишком много энергии, да и на александритовое ядро, служащее преобразователем для т а й г и идет большая нагрузка. Я начал медленно подниматься, постепенно восстанавливая стихийный доспех. «Ты пожалеешь об этом!» — гневно выкрикнул Сорнит, рванув на меня точно обезумевший бык. За его спиной и по обе стороны от него поднималась темно-зеленая волна. Я дал газу и взмыл в воздух. Форхово дерьмо. Хоть космодоспех и перезагрузился, он не может выдать полную мощность, да и я порядком измотан. В итоге моя скорость заметно снизилась, в то время как враг, избавившись от могучей, но неповоротливой оболочки, стал быстрее. Я в ы р у г а л с я не успев уйти из зоны поражения. Гребень волны ударил меня по ногам. Не хватило буквально сорока сантиметров, чтобы подняться над зоной поражения. Нырнув в воздухе, я едва сам не плюхнулся в эту темно-зеленую воду, но выровнял полет, начал подниматься, да чтоб его! в о д я н о й щупальце оплело мою голень и дернуло меня вниз. А потом я оказался в воде. Невидимое, неестественное течение потянуло меня прямо в клешни с орниту. Но в этот раз он не схватил меня сам. Он сконцентрировал обе энергии и приковал меня водяными дугами к земле. Обе дуги по каждую руку, п о д в и на каждую ногу, плюс на поясе, шее и груди. М да. Просто так не вырваться. Но самое обидное, что когда концентрированный поток воды ударил мне в грудь, космодоспех мигом потяжелел. А космолиса а на последнем издыхании проговорила. Внимание. Ключевой элемент поврежден. Преобразование энергии невозможно. М-да. Сорнит не подходит вплотную, но все же пытается заглянуть мне в лицо. Точнее, в визор шлема. «Теперь это точно все», — злорадно изрек он. «Я чувствую, как мало в тебе осталось сил. А ты чувствуешь, что благодаря мне их становится все меньше и меньше. Скоро я поглочу тебя, принц Александрийский». И тогда уже никто не сможет остановить меня. Эта планета станет моими угодьями. Я буду выращивать корм и управлять своими стадами. Я найду способ связаться с братьями, принц Александрийский. И когда они прибудут сюда, накормлю их от пуза. А затем продемонстрирую свою мощь, возглавлю их, подчиню еще больше планет. Жаль, что ты этого не увидишь. Ха-ха. Тебе ведь тоже жаль, да? «Жаль, что ты такой немощный и слабый, и это сильнейший из людей! х а Задрав треугольную башку к хмурому английскому небу, он злорадно расхохотался. «Если ты в самом деле думаешь, что ты сильнее меня, то ты глубоко ошибаешься!» Хмыкнув, сказал я негромко, но Сорнит услышал и перестал ржать. «Отчего же?» — резко бросил он. «Ты побежден и теряешь силы у моих ног!» «Я победил. В чем я ошибся, по-твоему?» В самом понимании силы, жук. Стараясь не обращать внимания на боль и слабость, я пытался говорить спокойно и без запинок. «Ты сделал все, чтобы биться со мной в одиночку. Это было правильным решением. Ты упиваешься своей личной силой. А я лежу на земле и борюсь с твоей рахной. Ты думаешь, что уже победил». Я думаю, что могу еще долго бороться и победить в конце. Вероятно, я мог бы тебя одолеть, но... Будет иначе. Ха, именно, — воскликнул Сорнит, ведь... Будет иначе, — перебил его я. Потому что ты просчитался. Потому что ты вкладывал все в себя. Вероятно, делился с другими жуками, но вряд ли поровну. Сорнитский голод и жадность твоего р е ц и п и е н т а считающего себя выше других из-за своего королевского рождения. Сыграли с тобой злую шутку. Да, ты отожрался. Но что насчет тех, кто шел за тобой? Я усмехнулся и покачал головой. Ты даже не побрезговал съесть членов своего отряда, чтобы восполнить силы. Я и брал их с собой как корм. И поэтому ты слаб и бесполезен, мерзкий кусок жучего дерьма. Взорвался я, и во все стороны от меня разбежались золотые молнии. Увы, одного такого всплеска эмоций не хватило, чтобы моментально разрушить удерживающие меня оковы. Но Сорнит испуганно попятился. «Твоя сила исчезнет вместе с тобой. Я не сводил с него глаз. А моя продолжит мое дело. Даже если по какой-то нелепой случайности я умру сейчас. Смекаешь, тварь?» ь э только и успел выдавить он. а в следующий миг десятки лазерных лучей врезались в тело с о р н и т а а Яростно взревел он, попятившись и завертев головой. «Прости, задержались!» Выкрикнул Арвин, обрушив на Георга тяжелый удар своим единственным мечом. Второй он, видимо, потерял во время предыдущего боя. О том, что этот бой был жестким, говорили и глубокие царапины на космодоспехе моего лучшего друга. «Скорее, воины! Поможем его величеству!» Над полем боя пронесся усиленный внешними динамиками шлема голос Андрея о б о л е н с к о г о «Мой биологический отец из этой жизни, мой старый слуга из прошлой и мой верный друг в обеих жизнях успел справиться со своей главной задачей, остановил сеятелей и продвижение зомби, а затем ринулся мне на помощь. «За господина!» — п р и р е в е л Вадим, обрушив с неба на треугольную голову сорнита огненный шар. «Давайте, ленивые жопы, пошевеливайтесь, а то отличиться не получится!» Подгонял своих космодесантников Ярый. А затем он бесстрашно врезался в Сорнита, выдал по нему к о м б о из техник ветра, альтера и лазерных лучей, пропустил мощную оплюху темно-зеленым водяным хлыстом и понесся залечивать раны. Хм... Космодесантники без устали атаковали растерявшегося монстра. Я чувствовал, как тепло становится на душе. Мои друзья из обеих жизней объединились. Арвин, Арсений, нет, Андрей Аболенский, Вадим, Тамир, Ярый, даже Влад Белов и Боря здесь, и рвутся в ближний бой так яростно, что командирам приходится их одергивать. Архун, сейчас он в главном штабе, но, глядя на наши космодоспехи, я прекрасно чувствую его присутствие здесь и сейчас. Форг и его дири, а вон и князь Выборгский со своим гуру и выжившими воинами показался. Они без космодоспехов, но атакуют сорнит артефактами и дальнобойными техниками живы. А сорнит, пятясь и отбиваясь, уже довольно далеко от меня. Я чувствую, как слабеет его техника, сковавшая мое тело. «Да как же вы мне все надоели! Умрите!» Зареял Сорнит после того, как Арвин порезал ему правую клешню, а молния Андрея Боленского прожгла левую. В радиусе ста с лишним метров земли поднялись потоки темно-зеленой воды. Что ж, х о т Георг и перестал контролировать всю эту воду, она не развеялась. И сейчас, отбиваясь от атак моих друзей, Сорнит концентрировал энергию. Ему пришлось выложиться на полную, чтобы дать отпор. потратить энергию, собранную из десятков, а то и сотен тысяч несчастных жертв, чтобы сразиться с нами. На поле боя начали появляться сотканы из темно-зеленой воды копии с орнита Георга. Форг его дири. Он использует аналог л е с а п о г и б е л и но в его основе техники лежит именно рахна. Живы не так много, она лишь придает форму и помогает контролировать водяных клонов. «Я сражусь с каждым из вас!» «Поглочу каждого!» — ревел разъяренный жук. Что ж, мои ребята хорошо постарались, прибыв сюда. Я хочу вместе со всеми ними отпраздновать победу. Теплые чувства в моей груди трансформировались. Я все так же был рад, что друзья сейчас со мной. Но я больше не умилялся от происходящего, не радовался их прибытию. Я жаждал защитить всех их от сорнита. с м е р т и друзей не омрачат мою победу. «Ты не протянешь и трех минут!» В тон с о р н и т у прорычал я, выпуская бурлящие в груди чувства наружу. Золотые молнии, р а з р ы в а я с держивающие меня водяные дуги, пронеслись по всему полю боя. Они застили не только землю, устремляясь в небо, они касались космодесантников, заряжая и х на новые свершения. Две секунды мне потребовалось, чтобы открыть верхнюю часть космодоспеха. В этот момент копии с о р н и т а Уже атаковали моих друзей. Арвин пытался игнорировать предназначенную ему копию и атаковать самого Сорнита Георга. Еще две секунды я потратил, чтобы приподняться и довернуть тело. Быстро открыл небольшой лючок, в котором вместо красивого темного камня Александрита сейчас оставалась лишь лиловая пыль. Рывком я снял запястье-браслет, который носил каждый день. Подарок от родных на новый 2008 год. Тетушка тогда еще не была женой Вадима, я не была р и с т о к р а т о м Соня тогда еще не сделала мне предложение, а я не сделал ей. Первый, полученный мной в этом мире, Александрит. Подарок от родных и близких я резким движением снял запястье и поместил в отсек. Закрыл лючок и потянулся к висящему на шее кулону. Артефакту, подаренному мне на недавний день рождения Соней. созданному по специальному заказу моей жены при участии ее приемного отца, лучшего артефактора России и мира, архуна, гениальнейшего ученого и воителя Альтеры, а также мастеров артефакторов из Китая, Японии и Швеции. Да, в основе этого артефакта три использованных камня из хранилища китайской императорской семьи. Когда Соня мне дарила получившийся кулон незамысловатой круглой формы, А Кихита, Джоа и б ь о р н стояли рядом со мной. Четыре страны плюс Архун попытались объединить свои умения. Я улыбнулся, сжав кулон в руке и распылив его с помощью живы и альтеры. Подарок одноразовый, эффект его продлится недолго, но... Чувства людей, вложенные в его создание, останутся со мной навсегда, а в дальнейшем, я полагаю, объединенная земля. сможет поставить на поток производство подобных артефактов. Нам же нужно в будущем встретить представителей инопланетных рас как равные им, а не как отсталые туземцы. «Закрыть космодоспех», — торжественно произнес я, глядя, как золотые молнии пляшут на моем теле и вокруг меня, выбивая из земли камни и пыль. ь т о умрешь первым, Александрийский принц!» Отделавшись от Арвина, Георг рванул на меня. Космодоспех готов к использованию. В тот же миг сообщила мне Космо-Алиса. Я сорвался с места. Летел кулаками вперед, и передо мной закручивалась громадная золотая шаровая молния. На бегу сорнит закрылся, скрестив перед собой обе клешни. С размаху я врезался в его защиту. Раздался грохот. Даже несмотря на шумоподавители в космошлеме, я едва не оглох. х а Бессвязно кричал сорнит, пытаясь отбросить меня назад. У него это почти получилось, так что я ускорился и, перелетев через врага, оказался за его спиной. Он ударил на отмашь клешней, но я поднырнул под ней и оказался почти вплотную к соединению двух туловищ сорнита — богомольего и человеческого. Я чувствовал внутри себя завихрение энергии, порожденные подаренным мне артефактом. На время действия Сониного подарка я стал гораздо сильнее. Жена, друзья, родные и близкие, лучшие люди на этой планете, собравшиеся вокруг меня, даровали мне силу. Они есть моя сила. И к а ж д о й фиброй своей души, ощущая их поддержку, я переправил бушующую во мне энергию в правый кулак. Удар. Сорнита разорвала на две части. В тот же миг его копии исчезли, а меня накрыло волной боли, усталости и счастья. Космо-Алиса в автоматическом режиме посадила мой космодоспех, когда я неотрывно смотрел на исчезающие ошметки сорницкого тела. Увидел тело людское, с ы х а ю щ е е с я рассыпающееся. Вы, вы, всего лишь корм. На последнем издыхании выдавил из себя жук, желавший подчинить землю. вы «Рождены, чтобы мы вас съели!» «Нет, тварь!» — ответил я спокойно. «Мы рождены, чтобы жить и радоваться жизни здесь, на земле и во всех мирах».